А если вы выберешь время среди дня, просмотри историю болезни одной моей пациентки, Сьюзен Блэк, номер АО 221 365. Я записал номер на салфетке и немного удивился, хоть и доктора много, что помнят о своих пациентах, но редко же вспоминают номер истории болезни. Просве внимательно, сказал арт, я обсуждаю с кем, пока не поговоришь со мной. В неудивилении я вернулся в лабораторию. В тот день мне предстояло делать встречи. Я освободился только около 4:00, после же отправился в больничный архив и достал историю болезни АО 221 365. Я прочёл его не отходя от шкафа. В нём блак была пациенткой доктор Элис. Впервые обратилась к нему в возрасте 20 лет, студенткой предпоследнего курса одного из Бостонских колледжей. жаловалась на нерегулярность менструального цикла. По ходу расспросов выяснилось, что она недавно перенесла краснуху, после чего постоянно испытывала большую слабость, апатию и вялость. Последние два месяца у нее каждые 7-10 дней начиналось слабое кровотечение, которое тут же прекращалось. При осмотре у нее не было обнаружено никаких отклонений, кроме легкого повышения температуры. Анализы крови были в норме, Несмотря на несколько пониженный гемоглобин, доктор Ану назначил ДВ. Это было ещё в 1956 году. Для появления экстрогонавой терапии ДВ не показало никаких отклонений, никаких признаков опухолевой или болезни. Лечение по этой видимости давало хорошие результаты. Девушка находилась под наблюдением врача в течение 3 месяцев, после чего жалобы прекратились. Я не понимал, зачем Арсу понадобилось показывать мне эту историю болезни. Просмотрел я заключение патологической и гедал анализ доктора Сэндерсон. Но заключение было короткое и ясное. Макрогистология норма, микрогистология норма. Я уверен, что не было болезни на месте и пошёл обратно в себя в лабораторию. Придя туда, я не переставал думать, в чём же собственно суть дела. Не знаю, что именно натолкнуло меня на мысль о микрофотографии. Как и многие другие больницы, Юнкеревская сохраняет все свои патослайды. Слайды хранятся в длинных ящиках, напоминающих библиотечную картотеку. Я подошёл к соответствующему ящичку и нашёл нужный слайд. Взял его с собой в микроскопную, где, говорят, стоят 10 микроскопов. а где он у него занят. Я положил туда свой слайд и сразу увидел, что тут что-то не то. Слайд был Зенкер формолиновой окраски, который употребляется лишь при специальной диагностике. Обычно употребляется гематоксилиновая иодиновая. В тех же случаях, когда по такой-то причине применена Зенкер формолиновая краска, то причина объясняется в заключении Подогадал Анатома, но Сэндерсон даже не упомянул, что слайд был окрашен необычно. Сам собой напрашивался вывод, что слайд подменили. Я взглянул на ярлык. Нет. Потерпев не всякого сомнения Сэндерсона, что же произошло? Сразу же на ум пришли возможные объяснения. Он просто забыл отметить, что была употреблена необычная краска, или что был сделан анализ двух отдельныхскобов, окрашенных по-разному. Или что произошла какая-то вполне допустимая путаница. Но ни одно из этих объяснений не было в достаточной мере убедительным. Я думал над этим все время и с трудом дожидался шести часов, когда встретил Арка на стоянке. Он выразил желание заехать в какой-нибудь бар подальше от больницы, где мы могли бы поговорить. По дороге он спросил меня, «спрощел?» «Да», — ответил я, весьма любопытно, «слайд подлинный?» Ты хочешь спросить, был ли здесь тоску с Юджин Блэк? Нет. Тебе следовало бы быть постарже, а к окраскам, а, мог бы нарваться на неприятность. Откуда этот слайд? Артур усмехнулся. Из научного исследовательского института биологии. А кто произвёл подмену? Сандерсон. Мы тогда были еще новичками в этом виде спорта. Это он придумал подменить слайд и записать в заключении микрогифтология норма. Теперь мы действуем более тонко. Каждый раз, когда Сандерсон получает на исследование сосков, где все в норме,